Кто прожил двадцать лет один одинешенек среди океана, тому нечего бояться черта, — сказал я себе. Наверное, уж в этой пещере нет никого страшнее меня. И, набравшись храбрости, захватил горящую головню и снова залез в пещеру. Но не успел я ступить и трех шагов, освещая себе путь головешкой, как попятился назад перепуганный чуть ли не больше прежнего.